Приложение 4. Еврейские религиозные и политические группы в предвоенном Кожнице. Рассказ Гарри Ленги. Без преувеличения можно утверждать, что евреи и поляки в довоенном Кожнице фактически представляли собой две разные цивилизации. Они пересекались только там, где вынуждены были вступать в экономическое взаимодействие. С Запада… Польша граничила с нацистской Германией, с ее расово обоснованной непримиримой ненавистью к евреям, а с востока со сталинистской Россией, где любое религиозное движение государство считало преступным. Из-за этого культурная и религиозная жизнь, примерно трех миллионов проживавших в СССР и евреев, была разрушена. Евреи в Кожнице делились на политические партии по идеологии. Также существовали разные группы среди сионистов и религиозных людей. Среди них были Фолькиссен, евреи-ассимилянты, коммунисты, запрещенные в Польше партия, и бундовцы еврейские социал-демократы. Эти группы были нерелигиозными. Они противостояли сионизму и взирали на хасидизм сверху вниз как на реликт менталитета гетто, сохранившийся с тех времен, когда евреи Европы еще не получили гражданских прав. В их глазах простые иудеи блуждали в потемках, руководимые суеверным мистическим обожанием, которое они испытывали к своим рэбе, раздававшим к Вителе амулеты для исцеления больных и отворения лона бесплодных женщин. Существовало множество разных групп хасидов. Кожницкие хасиды, герерские хасиды, мезрические хасиды и еще много других. У нас также было некоторое количество миснагдим, расходившихся с хасидами по религиозным вопросам. Все эти группы верующих противостояли сионизму. Наконец, были генеральные сионисты, последователи Теодора Герцля, сионисты-ревизионисты, единомышленники Зеева-Жаботинского и мизрахи, религиозные сионисты. Их организации, и в особенности молодежные группы, объединяли людей разных политических и религиозных убеждений. Мы спорили друг с другом и в то же время жили вместе как община. В школе и в молодежных организациях я знал мальчиков из других групп, а также слышал о них от отца. Тот был хорошо информирован, поскольку читал газету на Идише и был членом Гимендера. Мой отец умел общаться с разными людьми, но официально он не был сионистом и не принадлежал какой-либо политической организации. Он был кожницким хасидом, а те не любили сионистское движение. Но, как частный человек, он сочувствовал сионистам, как и многие другие. Он регулярно жертвовал деньги в Коренка и Мед, еврейский национальный фонд, и очень интересовался переселением в Эрици Исруэл. Когда я учился в школе и ходил в Хедер, мои братья Айзека мелих и моя сестра Хана вступили в Битар молодежную секцию движения сионистов сионистов-ревизионистов», основанного Жаботинским. Он полагал, что евреи для создания независимого государства в Эрец-Исруэл не могут полагаться только на дипломатию. Потребуется применение вооруженной силы, и мы готовились к этому. В Битаре учили военному делу — собирать винтовку, стрелять, как солдаты. В Польше того времени это не запрещалось. Мой брат Айзек был в Битаре Махером. Он, даже готовясь к жизни в Эрец-Исруэл, ездил на сионистскую коллективную ферму в другом городе, чтобы научиться крестьянскому труду. Я вступил в Нуар-Аа-Циони, молодежную секцию Организации генеральных сионистов, созданной Теодором Герцлем. Они считали, что дипломатия — единственный путь проникновения в Израиль, и не стоит пытаться применять силу.